Глава восьмая. Теория информации. История создания современности. Во многих отношениях мы вернулись туда, откуда начали. Хотя название этой главы вам, возможно, ни о чем не говорит, на самом деле она, как и первая, покажет нам, в чем сила чисел в том виде, в каком они перед нами предстают. В ней речь пойдет о числах, сведенных к своей сути, нулям и единицам, единственным числом, нужным для выражения всех остальных. В ней также будет рассказано, какие ответы в них ищут люди. Двоичная система впустила нас в информационный век компьютерных вычислений, цифровых данных, шифрования и интернета. Но также считается, что с ней связано Наша главная надежда — наконец постичь космос. Родоначальники математического анализа были неисправимыми мистиками. Исаак Ньютон полагал, что Библия содержит зашифрованные секреты и потратил немало времени и сил, пытаясь их расшифровать. Готфрид Лейбниц, в свою очередь, был одержим мыслью о том, что источниками аппетита, действия и восприятия служат неделимые простые субстанции или монады. «Каждая из таких субстанций, — писал он, — в точности представляет весь универсум, и представление или выражение внешних вещей возникает в душе в данный момент — в силу ее собственных законов, как будто в особом мире и как будто бы ничего, кроме Бога и ее, не существовало. Философия Лейбница, называемая «модологией», была сложна и непонятна. Из-за нее ученый не раз становился объектом насмешек. Вольтер однажды написал, Можете ли вы спокойно утверждать, что капля мочи представляет собой бесчисленные монады, каждая из которых имеет идеи целой Вселенной? Тем не менее, монадология пробудила в Лебнице огромный аппетит к изучению других философских концепций и поиску в них скрытых истин. Именно поэтому В 1679 году он написал о потенциале сборки механической вычислительной машины, основанном на двоичной системе счисления, единственными элементами которой были нули и единицы. Он проявлял к этому немалый интерес, поскольку полагал, что применение двоичной системы откроет путь к невозможным прежде вычислениям алфавиту человеческой мысли, а может даже обнажит природу простых субстанций, на фундаменте из которых и покоится реальность. Лейбниц верил, что раз любое число можно составить из одних нулей и единиц, то именно так, вероятно, Бог и сотворил Вселенную из пустоты. Лейбниц написал об этом своему другу Иохима Буве, миссионеру-изуиту, который жил в Китае. Богов ответил, что китайцы, возможно, опередили его, создав Идзин. По легенде Идзин, которую еще называют книгой перемен, была основана на трудах Фуси, дракона с человеческим лицом. Фуси изучил все узоры Вселенной и ее содержимого, созвездие, пятна лишайников на скалах, окрас глубинных перьев и так далее, и свел их к пиктограммам, называемым триграммами. Каждая из них уникальна и состоит из трех линий. Линии двоичны, то есть могут принимать одну из двух форм, непрерывную либо прерывистую. Это дает нам восемь возможных триграмм, каждый из которых символизирует форму, место или явление. С помощью этих 8-3 грамм, 4 из которых красуются на флаге Южной Кореи, Фу Си описал все аспекты цивилизации. Они рассказали ему о войне, лидерстве, браке, предпринимательстве, сельском хозяйстве, путешествиях и всех остальных занятиях людей. Около 1050 года до нашей эры император Вэнь, Основатель китайской династии Джоу пошел дальше и, удвоив три граммы фуси, превратил их в гексограммы. В каждой из них содержалось по шесть линий, что давало 64 комбинации, которые Вэнь и его наследники истолковали людям. В последующие 200 лет получившаяся «Джоевская книга перемен» стала практически священным текстом, к которому обращались при гаданиях и за советом. Например, двоичные результаты подбрасывания шести монет давали гексаграмму, в толковании которой нужно было искать ответ на конкретный вопрос. Еще 300 лет спустя философ Конфуций написал знаменитые комментарии книги перемен и объяснил этические принципы системы. В конце концов, этот обильный поток мудрости воплотился в Идзин. В ней название и номер каждой гексаграммы сопровождаются трактовками ее значения в разных обстоятельствах. Этот сборник древней мудрости содержит советы на каждый день, путеводитель по физической вселенной и манифест этических принципов, а также предсказывает ваше будущее. Буве отправил Лебницу гравюру с изображением китайской системы, сопроводив ее описанием ее предполагаемых свойств. Лейбниц тотчас принялся за работу над статьей «Изложение двоичной арифметики», для которой достаточно только цифр 0 и 1, с замечаниями о ее пользе, а также о том, какой свет она проливает на древние китайские фигуры Фуси. На французском эта работа была опубликована в 1705 году. К великому огорчению Лебница никто не проявил к ней интереса. Хуже того, при жизни ученого ни монадизм, ни двоичная арифметика так и не помогли раскрыть загадки человеческого существования и понять, какое место человек занимает в общей картине Вселенной. Полтора века спустя такое же разочарование испытал учитель математики Джордж Буль. Оба они, пожалуй, обрадовались бы, если бы узнали, что сегодня двоичная сила нулей и единиц наконец все же захватила мир. Информационный век, наступивший с появлением цифровых коммуникаций и достигший зенита, когда был создан интернет, книга перемен XX века, оказался построен как раз на двоичной арифметике Лебница и законах логики Джорджа Буля. Уверен, мне не нужно объяснять вам, насколько сильно это изобретение повлияло на человеческую цивилизацию. Математика истинного и ложного Джордж Буль не блистал в математике. В 1831 году, когда ему было 16, он встал из-за и бросил учебу, чтобы зарабатывать деньги, обучая других. Он неплохо справлялся с этим и всего три года спустя открыл собственную школу в Линкольне в регионе Западный Мидленд в Англии. Но свой след в истории он оставил благодаря мистическому опыту, который он пережил в 17 лет. После смерти Буля в 49 лет его жена Мэри Эверест, племянница геодезиста, который руководил организованным британской Ост-Индской компанией великим тригонометрическим исследованием Индостана и дал свое имя самой высокой из измеренных человеком гор, рассказала, как на ее мужа снизошло озарение. «Вдруг ему в голову пришла мысль, — написала она, — случилась вспышка интуиции в условиях, когда разум лучше всего открыт знанием. С этого момента преподавание стало для более не более чем заработком. Отныне он был одержим исследованиями работы мозга. Он решил, что люди получают знания непосредственно от того, что он назвал незримым. Он подумывал выучиться на англиканского священника, чтобы открыть себе возможность для дальнейшего погружения в эту область, но быстро пришел к выводу, что сделанные им выводы выходят далеко за пределы организованной религии. Боль даже не мог облечь их в слова. Он обратился к книгам и освоил алгебру и математический анализ, чтобы далее работать на универсальном языке чисел. В конце концов, боль зашел дальше, чем позволяли его книги. Он разработал собственную систему алгебры, двоичную алгебру, и очень обрадовался, когда позже выяснил, что Лейбниц сделал то же самое и по тем же причинам. Оба ученых одержимо сводили все к мельчайшим единицам, надеясь таким образом найти ответы на важнейшие вопросы. Но боль копнул глубже, чем Лейбниц. Когда он закончил, с помощью его системы Можно было раскрывать сложные выкладки на утверждения, истинные или ложные, и описывать, как из этих утверждений проистекают логические рассуждения. В его конструкции используются три оператора, которые теперь называются и, and, или, о, или, he, not. Первые два работают с двумя утверждениями, каждый из которых может быть истинным, или ложным, или, как отметил боль, 0 или 1. Оператор и дает результат ⁇ истина ⁇ только если истины оба утверждения. Оператор ⁇ или ⁇ дает результат ⁇ истина ⁇ если истина одно из утверждений, или если истины оба. Оператор ⁇ не ⁇ работает лишь с одним утверждением и дает результат ⁇ истина ⁇ если утверждение ложно и наоборот. Буль опубликовал свою работу в 1854 году под названием Исследование законов мышления, на которых основываются математические теории логики и вероятностей. Он так гордился ею, что считал, что именно благодаря ней он и войдет в историю, как в итоге и произошло. Например, оттолкнувшись от нее Джон Венн, В 1880 году изобрел новый тип диаграмм. Вен назвал его кругами Эллера, но сегодня они называются по фамилии создателя и используются для визуализации работы операторов и, или и не. Работа Буля также легла в основу современных компьютерных вычислений. Вытащите какую-нибудь микросхему Intel из своего компьютера, Положите ее под мощный микроскоп, увеличьте изображение и увидите транзисторы, по сути переключатели, в которых задействованы электрические схемы, называемые логическими вентилями, поскольку они контролируют поток электрического тока. Эти вентили выполняют логические операции и, или и не, описанные булем. Существует несколько способов соединять вентили в полезной комбинации, например, вентили, исключающие или ксор, которые дают результат истина только если два утверждения различаются между собой, а также вентили не-и, n, дающие результат истина во всех случаях, кроме тех, когда оба утверждения истины. Хотя сегодня может показаться, что никакого прорыва в этом нет, Буливы законы мышления стали проявлением радикально нового подхода к математике и позволили зашифровать то, что прежде шифрованию не поддавалось. Они принесли Булю множество почетных ученых степеней и членства в королевском обществе. Впрочем, он недолго наслаждался успехом, Он умер всего через 10 лет после публикации своих выводов. Печально, что виновницей его смерти почти наверняка стала его жена. У нее не было злого умысла, их брак был поразительно счастливым, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте. Но, к несчастью, Мэри верила в гомеопатию. Она считала, что подобное лечится подобным. Однажды, в ноябре 1864 года, Джордж пришел домой, промокнув до нитки под ливнем и дрожа от холода. Мэри уложила его в постель и стала поливать холодной водой. У него началась простуда, а затем воспаление легких. Через несколько дней он умер. Несмотря на награды, которые посыпались на Буля, в полной мере потенциал его алгебр-логики оценили лишь через 73 года. И сделал это неожиданно инженер по имени Клод Элвуд Шеннон, мастер жонглировать и кататься на одноколесном велосипеде. ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА Признание Джорджа Буля началось с очередной, чрезвычайно весомой магистрской диссертации. Да, диссертация Билла Хьюлита основала Кремниевую долину, но диссертация Шеннона, написанная в 1937 году и озаглавленная «Символический анализ релейных и переключательных схем» сотворила всю информационную эпоху. Она родилась из первой работы, которую он получил после окончания бакалавриата по электроинженерии и математике в Мичиганском университете. Он устроился в Массачусетский технологический институт MIT, где загружал дифференциальное уравнение в дифференциальный анализатор, один из первых механических компьютеров. Этот аппарат стоял на кафедре инженерии MIT, и Шеннон вручную задавал положение более чем 100 электромеханических переключателей, называемых реле. Такие же реле в огромном множестве были основой новой отрасли телекоммуникаций. и, поработав в MIT в 1937 году, Шеннон смог на лето устроиться в лаборатории Белла при американской телефонной и телеграфной компании AT&T. Там он погрузился в поиск нового способа выполнять нудную и отнимающую уйму времени задачу по разработке и проверке гигантских сетей релейных схем для быстрорастущей американской телефонной системы. Так Шеннон и открыл для себя работу Джорджа Буля. Преобразовав состояние реле «включено-выключено» в 1.0, Шеннон применил инновационные идеи Буля для разработки бинарной математики, которая представляла во всей полноте переключательную сеть телефонной системы. Теперь, вместо того, чтобы конструировать и по несколько раз испытывать тысячи переключателей, инженеры могли с помощью булевой алгебры записывать конфигурации и вычислять, насколько хорошо они будут работать, когда окажутся собраны. Преимущества такого подхода стали очевидны сразу, и Шеннон получил престижную награду за статью об этой схеме. Когда он подал заявку на выступление на конференции Американской ассоциации инженеров-электриков, организаторы написали его научному руководителю и назвали работу Шеннона «Выдающейся». Руководителем Шеннона был Веннивар Буш, декан инженерной школы MIT и создатель дифференциального анализатора. К июню 1940 года, когда в Европе началась война, Буш создал новую структуру — Национальный исследовательский комитет по вопросам обороны США, NDRC. Многие из контрактов на проведение военных исследований, распределявшихся Бушем, уходили в лаборатории Белла, где теперь работал Шеннон. Одним из первых заданий Шеннона для NDRC было участие в разработке системы X, защищенной телефонной линии, позволяющей президенту Франклину Рузвельту вести конфиденциальные переговоры с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. В представлении инженеров трансатлантический телефонный звонок — это не более чем колеблющаяся электромагнитная волна, и инженеры лаборатории Белла понимали, что разговор можно зашифровать, если смешать эту волну с несколькими другими, известными лишь людям на другом конце провода. Отправитель мог добавлять сигналы, а получатель мог их удалять, очищая изначальную передачу. Но вскоре инженеры поняли, что математика добавления непрерывных волн осложняет надежное шифрование сигнала. Достаточно подготовленный перехватчик вполне мог выяснить, о чем идет разговор. Проблему решили с помощью цифрового подхода. Сначала сигнал разбили на последовательность дискретных единиц, каждую из которых маркировали числом, описывающим амплитуду волны в конкретный момент. Это позволило им добавлять к передаче случайные числа, известные только отправителю и получателю сигнала. Теперь для перехватчика стало математически невозможно получить доступ к информации. Работая над системой X, Шеннон увлекся технологиями шифрования. Он даже беседовал о них с британским математиком Аланом Тьюрингом, который участвовал во взломе немецкого шифра «Энигма» и в 1943 году посетил лаборатории Белла, чтобы изучить американские инновации в области шифрования. Как выяснилось, взгляды Тьюринга и Шеннона на оптимальные способы шифрования не совпадали, Поэтому в своих разговорах за чаем они почти не затрагивали рабочих тем, а рассуждали о том, какими возможностями могут обладать компьютеры. Они сошлись во мнении, что компьютеры теоретически могут имитировать работу человеческого мозга, и что на реализацию этого на практике уйдет пара десятков лет. Очевидно, эта идея не давала Тьюрингу покоя и после войны поскольку в 1948 году он написал революционную статью «Разумные машины». Шеннон, однако, отвлекся. Его прорывная статья 1948 года называлась «Математическая теория связи». Построив ее на базе своей выдающейся магистрской диссертации, он подробно описал в ней все, что произойдет в технологиях связи в последующие 70 лет. Рождение бита Первый элемент статьи Шеннона — идея о том, что информацию можно моделировать на основе статистического подхода. Шеннон отмечает, что одни комбинации слов более вероятны, чем другие. Например, вы вряд ли ожидаете, что после слова «стол» я поставлю слово «депресняк». Мы воплотили это в умной, но далеко не безупречной технологии интеллектуального ввода текста на наших телефонах. Но именно Шеннон первым продемонстрировал, что благодаря этому у нас появляется возможность для более эффективной коммуникации. По сути, это позволяет сжимать многие формы коммуникации. Например, мы можем отказаться от передачи некоторых фрагментов информации, поскольку человек, выступающий получателем, сумеет без труда их восстановить. Английский язык прекрасно подходит для такой задачи. Его гласные часто избыточны. Как Шеннон отметил в статье в британской энциклопедии, «Большинство людей не составит труда прочитать это предложение». Предложение было написано без гласных. Второй элемент — идея об информационной энтропии. Шеннон зацепился за возможность оцифровки сигнала с целью сведения его к последовательности поддающихся манипуляции чисел. Он также нашел способ количественного представления информации, содержащейся в сигнале, что интересовало и Тьюринга. Тьюринг назвал единицу информации «бан», но Шеннон выбрал вариант, предложенный коллегой в конце 1946 года, когда они обменивались идеями за битом. «Двоичная система не может называться баном, биджетом или бинитом, сказал Джон Тьюки. «Разве не очевидно, что ее нужно назвать бит?» «Но как понять, сколько у вас битов?» Здесь Шеннон оттолкнулся от малоизвестной работы инженера Ральфа Хартли. Хартли более 10 лет проработал в Western Electric Company над телеграфной и голосовой передачей, и после этого в 1928 году опубликовал примечательную статью ⁇ Передача информации ⁇ Он понял, что информацию можно представлять количественно, на каком бы языке и посредством какой бы технологии ни происходила передача, если понять, какие решения лежат в ее основе. Подбрасывая монетку, вы совершаете выбор. Говоря с кем-нибудь по-английски, вы много раз выбираете слова английского языка. Если вы хотите написать английское слово из трех букв, вам придется три раза сделать выбор из 26 вариантов. Зная диапазон вариантов, отметил Хартли, можно получить меру информации, необходимой для осуществления связи. Он добавил, однако, что такой показатель не будет непосредственным. Работая с алфавитом, вы выбираете из 17576. 26 умножить на 26 умножить на 26 вариантов. Хартли, впрочем, подчеркнул, что в трехбуквенном слове не содержится столько информации. Он предложил определять объем информации, сколько раз нужно сделать бинарный «да, нет» выбор с помощью логарифма «по основанию 2» от общего числа вариантов. Логарифм по основанию 2 от 17576 равен 14,1. Это значит, что для передачи английского трехбуквенного слова нам нужно сделать выбор не более 15 раз. Иными словами, размер сообщения составляет 15 бит. Глядя на биты, можно увидеть, как происходит взаимодействие между ними. Один бит дает нам только два варианта 0 или 1. Два бита дают 4 варианта 2 0 0 1 10 11. Три бита дают 8 вариантов 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, 1 0 1, 1 1 1 0 1 1 1, 1. 4 бита дают 16 вариантов. Можно также повернуть счет с ног на голову и сказать, что в процессе выбора одного из 16 одинаково вероятных сообщений задействуется 4 бита информации. Здесь наблюдается логарифмическая связь. 4 — это логарифм по основанию 2 от 16. В общем виде правило таково. При наличии c одинаково вероятных вариантов, вероятность выбора каждого сообщения равна 1 к c. Информация, участвующая в процессе выбора, это логарифм по основанию 2 от 1 к c. Если некоторые сообщения или некоторые слова в языке используются чаще других, формула становится немного сложнее. Сначала вероятность первого варианта умножается на минус 1, а затем полученный результат умножается на логарифм от этой вероятности. После этого такая же операция производится со вторым вариантом и так далее. Когда варианты закончатся, результаты складываются и получается информационное содержание — энтропия Шеннона. Чтобы проиллюстрировать это, вернемся к примеру с подбрасыванием правильной монеты. Оба исхода, орел и решка, имеют одинаковую вероятность 1 к 2 или 0,5. Логарифм по основанию 2 от 0,5 равен минус 1. Для варианта орел умножим его на 0,5 и на минус 1. Затем поступим также с вариантом решка, Сложим результаты. Это даст нам один бит энтропии Шеннона — объем информации, заключенной в подбрасывании монеты. В другой части своей статьи Шеннон обратился к иному наблюдению Хартли о том, что значение имеет и канал связи. Если канал позволяет использовать широкий диапазон частот, например, если он широкополосный, В сообщении получится уместить больше деталей, а, следовательно, у нас будет больше вариантов, что позволит нам передать больше объем информации за отведенное время. На основе этого Шеннон вывел математику пропускной способности канала. Он показал, что можно охарактеризовать используемый для передачи информации канал, назвав максимальное число битов, которые можно гарантированно загружать в него и считывать с него каждую секунду. Приведу пример, хотя и упрощенный. Пропускная способность С зависит от мощности сигнала S, мощности неконтролируемых проблемных помех N — и диапазона частот сигнала, пропускаемых каналом V. Это называется полосой пропускания. Пропускная способность канала измеряется в битах в секунду, а лучше, конечно, в миллионах бит, мегабитах в секунду, если измерять приходится пропускную способность вашего интернет-соединения. Именно поэтому широкополосный доступ в интернет лучше старой технологии доступа через телефонный модем. Он создает более широкую полосу пропусканий и увеличивает V в приведенном уравнении. Когда вы находитесь далеко от источника данных, мощность сигнала S падает, что уменьшает C. Иногда настолько, что данные передаются очень медленно и возникает буферизация. Если на вашей интернет-линии много помех, N растет и уменьшает C еще сильнее. Большинство из нас каждый день сталкивается с этим, сидя в интернете с телефонов, планшетов и компьютеров. Пожалуй, пропускная способность, описанная Шенноном, касается лично нас в большей степени, чем любое из предыдущих поколений. Четвертый важный вклад в науку Шеннон сделал, показав, как работать с ошибками, которые возникают при передаче данных. Отправляя сигнал, вы можете столкнуться с помехами, случайными внешними факторами, которые не позволят получателю прочитать и расшифровать пришедшие к нему биты. Эта проблема возникает не только в сфере высоких технологий. Представьте, что вы общаетесь с помощью светового кода в Древнем Риме. Например, двигайте зеркало, чтобы систематически отражать солнечные лучи в сторону союзной армии, стоящей на соседнем холме. Если свет упадет на чей-нибудь щит, в вашем сообщении появится ложный бит. Сегодня, когда вы передаете HTML-код веб страницы по медному проводу, подобное может спровоцировать случайный электрический сигнал от удара молнии или случайные колебания в одном из компонентов электрической схемы. Оптоволоконный кабель, по которому телевизионный сигнал передается в форме отдельных световых импульсов, тоже может терять часть фотонов, сгустков энергии света с важнейшими битами информации. Но переживать не стоит, ведь Шеннон о нас позаботился. Можно подумать, что у этой проблемы есть очевидное решение, которое не требует вмешательства Шеннона. Достаточно всего лишь передать сигнал дважды. Это, несомненно, неплохая идея. Если два сигнала совпадут, можно с высокой степенью уверенности сказать, что вы получили верное сообщение, поскольку маловероятно, что одинаковые случайные вмешательства или случайные потери произошло дважды. Но так передача замедлится, а расход энергии возрастет. Шеннон показал, что в этом нет необходимости. В его статье есть раздел о кодировании сигналов, где он утверждает, что, зная, с какими помехами вам предстоит столкнуться, вы можете разработать такую систему кодирования, которая обеспечит вам математически идеальную коммуникацию. Допустим, я хочу передать четыре фрагмента информации. Чтобы различать их, я присвою им кодовые имена, состоящие из пар двоичных символов. А 20 нуля, Б 01 С 10 Д 11 При передаче по каналу с помехами, которые будут время от времени отнимать биты, возникнет риск, что получатель увидит Б там, где я имел в виду А, или Д там, где я имел в виду С. Что если передать каждый фрагмент дважды? Тогда C превратится в 1010, но при изменении одного бита из-за помехи может получиться 1011. Будет казаться, что я передал либо C, либо D, и сделать выбор будет невозможно. Я мог бы передавать каждый фрагмент по три раза. Теперь C будет 101010. И изменение одного бита даст 11010. 100010 1 или 001010. Какой бы бит ни изменился, большинством голосов, 2 к 1, можно постановить, что я хотел передать 10. Шеннон однако показал, что у нас есть способ получше. Хотя это и не очевидно, нам достаточно передать лишь 5 битов при условии, что мы тщательно оформим закодированные слова таким образом, чтобы сделать расстояние между ними максимальным. В нашем примере шифрование должно осуществляться так: А. 000000, Б. 00111, С 11100. D11011. Здесь случайная замена одного бита не вызовет вопросов о том, какой именно фрагмент информации пытались передать. Попробуйте. На удивление, а это удивило всех, Шеннон показал, что можно найти оптимальную схему кодирования для любого канала шумами. Иными словами, всегда существует корректирующий код, позволяющий передавать данные, используя почти всю пропускную способность канала. Сегодня этот закон часто называют пределом Шеннона для безошибочной передачи данных. К несчастью, аргумент Шеннона был вероятностным. Шеннон не дал никакого способа понять, какие кодовые комбинации позволяют достичь предела в различных ситуациях. Выбор корректирующих кодов — это, пожалуй, единственное, что не освещалось в статье Шеннона, вышедшей в 1948 году. Во всех остальных отношениях теория информации была полностью оформлена. При перепечатке статьи на следующий год в нее было внесено лишь одно значимое изменение. Если раньше в названии стоял неопределенный артикль, который делал математическую теорию связи одной из многих возможных, то теперь на его место встал определенный артикль, указывающий, что другой теории быть не может. Как вам такое заявление? После публикации статьи Шеннона оставалось лишь дождаться появления аппаратного обеспечения, чтобы воплотить в жизнь описанные в ней идеи. Через несколько десятилетий, когда нужные технологии оказались достаточно развитыми, инновация Шеннона дала нам электронную почту, интернет, стриминговые аудио- и видеосервисы, хранилище данных и почти все, что мы принимаем как должное в 21 веке. Но часто мы упускаем из виду то, каким культурным сдвигом она привела. Шеннон не просто подарил нам видео по запросу. Он подарил нам спутники, космические программы, открытие миров за пределами Земли, первые шаги человека по Луне. Но все перечисленные достижения, пожалуй, меркнут в сравнении с важнейшим следствием появления теории информации. Открытием, что Земля — это хрупкая и красивая колыбель человечества, которую нужно оберегать». В рождественский сочельник 1968 года экипаж Аполлона-8 передал на землю первые снимки нашей планеты в ходе прямого эфира с окололунной орбиты, во время которого астронавты по очереди читали выдержки из книги Бытия. «Бесконечное одиночество восхищает и позволяет оценить, что мы оставили там, на Земле», — сказал пилот командного модуля Джим Ловелл. В этот момент Уильям Андерс сделал знаменитый снимок «Восход Земли», который, как считается, дал толчок к основанию движения в защиту окружающей среды. Позже Андерс сказал, «Мы отправились исследовать Луну» но вместо этого открыли Землю. И помогла им в этом теория информации Клода Шеннона. Шеннон, Аполлон и открытие Земли. Вообще-то все началось со спутника. В октябре 1957 года СССР запустил первый искусственный спутник. И американцы вдруг почувствовали, что проигрывают в гонке. Год спустя в США основали агентство НАСА. Его задача была проста — сделать США мировым лидером в исследовании космоса. Вскоре после этого, 25 мая 1961 года, президент Джон Кеннеди сказал Конгрессу, что страна должна приложить все усилия, чтобы до конца десятилетия отправить человека на Луну и вернуть его живым на Землю. Инженеры НАСА уже знали, что ключевую роль в этом сыграет работа Шеннона. Исследуя космос, любой корабль должен обмениваться Землей навигационными и коммуникационными данными, а также изображениями. Чтобы транслировать сигналы из космоса на Землю, требовались громоздкие и тяжелые электрогенераторы — Поэтому любая возможность снизить стартовую массу, например, применив математику теории связи, рассматривалась в первоочередном порядке. Всего за несколько недель до выступления Кеннеди в 1961 году Лаборатория реактивного движения НАСА опубликовала элементарное руководство по теории информации Шеннона, которым мог воспользоваться любой, кому нужно было наладить обмен сигналами между Землей и открытым космосом. Оно называлось «теория кодирования и ее применение в системах связи». Довольно любопытно полистать его, учитывая, что мы только что изучили основы теории Шеннона. Складывается впечатление, что инженерам НАСА тоже приходилось начинать с нуля. Во втором абзаце читаем. В последние годы все большее внимания уделяется так называемым цифровым коммуникациям. В настоящем руководстве цифровой сигнал будет считаться последовательностью единиц и нулей, или единиц и минус единиц. Руководство вовсе не поражает сложностью. В нем описываются различные способы компоновки этих бинарных единиц в кодовые слова, которые сводят к минимуму ошибки при передаче данных. Авторы показывают, как вычислять вероятные ошибки и демонстрируют результаты своей работы на новейшем компьютере IBM 704. Шеннон упоминается лишь в самом конце. Его статья 1948 года — последняя в списке использованной литературы. Ссылка на нее дается на 75-й странице после фразы. Еще одна важная единица теории информации — пресловутая пропускная способность канала. Авторы заявляют, выйти на пропускную способность канала возможно в пределе бесконечного кодирования. Впрочем, значимость статьи 1948 года очевидна по отсылкам к ней во множестве технических документов программы «Аполлон». Статья также повлияла на бюджетную заявку НАСА на 1976 год. Среди прочего в ней говорится. В 1967 налоговом году Также потребуется периодически закупаемое оборудование для обслуживания и совершенствования существующих систем. К нему относятся генераторы сигналов, устройства модуляции и демодуляции, высокочастотные радиомодемы для передачи данных, мониторы системы контроля качества данных, оборудование для обнаружения данных и исправления ошибок и устройства для измерения искажений. Обнаружение данных, исправление ошибок и измерение искажений — важнейшие компоненты применения теории Шеннона для отправки человека на Луну. Почему? Потому что в НАСА решили, что основанная Кеннеди программе Аполлон пойдет на пользу, если все данные между Землей и Луной Голоса астронавтов, данные о состоянии, местоположении и работе космического корабля, телевизионные сигналы, результаты научной работы и так далее будут передаваться по единой системе. Ею должен был стать транспондер унифицированной связи в диапазоне частот S. Unified S-Band Transponder или USB Transponder. И в 1963 году контракт на его разработку получила подразделение правительственной электронной компании Motorola. На компании лежала огромная ответственность, поскольку от транспондера зависел успех всей программы Аполлон. Когда астронавты оказались на Луне, USB-транспондер единственной ниточки связывал их с Центром управления полетами и передавал все данные, которые мы теперь ассоциируем с тем эпохальным моментом. Знаменитые слова «один маленький шаг», «телевизионный сигнал», «сведения о запасе топлива», «информацию о месте посадки». Если бы транспондер отказал, возможно, мы сегодня уже не смогли бы на вскидку вспомнить имена первых людей, ступивших на Луну. Но успех был обеспечен благодаря применению теории информации, разработанной Шенноном. Жаль, я не могу во всех подробностях описать, как труды Шеннона определили конструкцию USB-транспондера. Из проведенной в 1972 году оценки его работы можно узнать, что существовала особая математическая модель USB-системы. Она была описана в статье «Принципы определения коэффициентов модуляции для используемой на Аполлоне системы унифицированной связи в диапазоне частот S с учетом дальности полета», опубликованной в 1965 году. Ее автором был Джи Ди Хилл из компании Bellcom Incorporated, еще один сотрудник лаборатории Белла. К несчастью, НАСА не позволяет мне взглянуть на эту статью. Она, как меня известили, не засекречена, но доступна только для сотрудников НАСА и пока не может быть обнародована. Очевидно, работа Шеннона, закодированная в математической модели USB-системы, и сегодня не теряет значимости. Влияние Шеннона на космические путешествия не ограничилось программой «Аполлон». В 1949 году, в тот год, когда теория Шеннона стала единственной математической теорией связи, родившийся в Швейцарии математик Марсель Галей изобрел, пожалуй, Первый действительно применимый корректирующий код. Галей четыре года проработал в лабораториях Белла, а затем вступил в войска связи армии США. Там он дослужился до звания старшего исследователя. В его статье о корректирующем коде содержится всего одна отсылка к статье Шеннона, опубликованной годом ранее, и объясняется, как безошибочно принимать группу битов передаваемых по каналу, который искажает четверть всех битов, проходящих по нему. Чтобы пользоваться кодом, достаточно просто передавать вдвое больше битов, чем в начальном сообщении. Код Галея, а точнее расширенный двоичный код Галея, не позволяет приблизиться к пределу Шеннона, но ничего лучше на тот момент никто еще не предложил и не предложит еще долго. Поэтому код Галлея и был выбран для снаряжения космического зонда Voyager 1, запущенного НАСА, в 1977 году. Известные снимки Юпитера и Сатурна, которые передал на Землю Voyager 1, оказались очень четкими и лишенными искажений именно благодаря тому, что Галей продолжил дело Шеннона. Тот же зонд подарил нам и знаменитый снимок Земли, бледно-голубая точка, сделанный с расстояния около 6 миллиардов километров по предложению астронома Карла Сагана. В 1994 году Саган задумался о его значимости. «Посмотрите на это пятнышко», — написал он. «Вот здесь, это наш дом, это мы. Все, кого вы знаете...» Все, кого вы любите, все, о ком вы слышали, все люди, когда-либо существовавшие на свете, провели здесь свою жизнь. Этот показательный снимок Земли был сделан с расстояния 6 миллиардов километров, и наша планета заняла на нем один единственный пиксель. Увеличить изображение не было возможности. Но другие снимки «Войджера» могли бы быть и лучше. Просто никто, или почти никто, не знал, что другой бывший сотрудник лаборатории Белла и бывший инженер войск связи изобрел более удачный корректирующий код еще в 1960 году, задолго до того, как началась подготовка к запуску «Войджера». К 5G и дальше. Служба Роберта Галлагера в войсках связи проходила не так гладко, как у Галея. Его призвали в армию из лаборатории Белла и определили в часть, где служили ученые и квалифицированные специалисты. Командующим частью поручили задействовать личный состав, в основном сотрудников лаборатории Белла и комиссии по атомной энергии, а также студентов старших курсов американских вузов для совершенствования наблюдения за полем боя. Но те лишь попросту тратили время умных людей, которые оказались у них в распоряжении. Галагер вспоминает учебно-тренировочные занятия, на которых полковник садился в фургон, писал записку и передавал ее одному из ученых. После этого ученый должен был добежать до другого фургона, чтобы вручную доставить записку другому офицеру. Если так их готовили к наблюдению за полем боя, Галагер и слышать об этом не хотел. Он написал сенатору от своего штата, что армия транжирит свои научные ресурсы. Сенатор явно пожаловался на него, поскольку на следующие три месяца Галагер отправили тянуть лямку на должности охранника в военной тюрьме. Впрочем, тот этому только обрадовался. «Делать мне было нечего, и все время я посвящал научным изысканиям и решению задач», — вспоминает он. Среда там располагала к академической работе гораздо более любой из тех, в которых я оказывался впоследствии. Это вряд ли так, поскольку после увольнения из армии Галагер устроился на работу в MIT. Там ему в голову и пришла идея скорректировать ошибки с помощью кода с малой плотностью проверок на отчетность. При использовании этой схемы биты, переносящие данные, сопровождаются четными битами, которые выполняют защитную функцию, почти как надпись «Вверх» на коробках при переезде. Увидев, что коробка стоит вверх ногами, вы проверите, не повредилось ли ее содержимое. Точно так же, если четные биты искажены, нужно проверить и биты данных. Это сложно, Настолько сложно, что в то время ни у кого не было для этого достаточной вычислительной мощности, но позволяет почти достичь предела Шеннона при передаче данных. Изобретение Галлагера не применялось и впоследствии забылось. Но в 1993 году два французских специалиста по телекоммуникациям опубликовали идею, которую назвали «турбокодами». Эти коды работали по схожей схеме с проверкой на четность, предложенной Галлагером, и давали схожие результаты. Сходство было настолько сильным, что в 1996 году оно натолкнуло двух ученых на воспоминания. Редфорд Нил и Дэвид Маккей откопали диссертацию Галлагера и обнаружили, что применение кода с малой плотностью проверок на отчетность уже возможно, а патент на него уже истек. Зачем платить за использование французских турбокодов, когда изобретение Галлагера доступно бесплатно? Несомненно, именно так и решили многие конструкторы, включая тех, которые внедрили стандарт 802.11 для Wi-Fi, наладили спутниковое вещание множества телеканалов и создали программу Skype для видеосвязи. Справедливости ради отмечу, что кое-кто все же решил заплатить за использование турбокодов. Например, они применяются в технологиях мобильной связи 3G и 4G и для защиты данных, передаваемых с марсианского разведывательного спутника МРС, запущенного НАСА в 2005 году, и по-прежнему остающегося на связи с Землей. Предполагается, что МРС станет первым звеном в сети, которую в НАСА называют «межпланетным интернетом», и который будет передавать сигналы со множества международных космических кораблей, улетающих все дальше в Солнечную систему. Турбокоды также используются в сети дальней космической связи, куда входят радиостанции, играющие важнейшую роль в коммуникации со многими межпланетными космическими кораблями НАСА. Теперь, когда скорость связи приблизилась к пределу Шеннона, Это может показаться прозаичным, но в момент публикации теории, лежащей в основе турбокодов, никто не верил, что такое вообще возможно. Всерьез их приняли лишь тогда, когда у скептиков не получилось доказать, что они не работают. При этом скепсис был вполне обоснован. Не было никакого математического подтверждения тому, что турбокоды окажутся функциональными. Как и код с малой плотностью проверок на четность, предложенные Галлагером, они были инженерным решением, набором инструкций, в котором не объяснялось, почему соответствующие действия дадут нужный результат. Хотя оба кода позволяли приблизиться к пределу Шеннона, на математиков их работа особого впечатления не производила. А вот с полярными кодами, родившимися в голове Эрдала Арыкана, Все обстояло иначе. Арыкан — турецкий профессор электрической и электронной инженерии. В 2008 году он работал над алгоритмами декодирования информации и понял, что используемые им техники можно также применить для достижения предела Шеннона. У него ушло два года на проработку деталей. Но теперь эти техники используются в новейшем протоколе шифрования мобильной связи в цифровых сетях. Этот протокол пятого поколения 5G называется стандартом передачи данных 5G-NR, New Radio, новое радио. Приятно, что он работает параллельно с проверками на отчетность Галлагера, предложенными в 1960 году и также входящими в стандарт передачи данных 5G. 5G — чудесная вещь. В ней плечом к плечу работают математика бумеров и математика зумеров. Секретная служба Шеннона Иметь математически доказуемую схему для коррекции ошибок неплохо, но вовсе не обязательно. Как выяснили первые пользователи турбокодов, если система работает, этого вполне достаточно. Но есть в теории информации такая область, в которой без математических доказательств никак не обойтись. Это криптография. Криптографию, науку о шифровании и дешифровании секретных сообщений, можно, пожалуй, назвать самым недооцененным разделом математики. Наша свобода и наше благополучие зависят от нашей способности обеспечивать конфиденциальность связи. В конце концов, конфиденциальность имеет принципиальное значение как в работе правительства, так и при совершении покупок в интернете. Она лежит в основе безопасного мобильного банкинга, который позволяет фермерам в Руанде вести дела и зарабатывать на жизнь. Она играет ключевую роль при подготовке облав на торговцев кокаином, помогая колумбийским агентствам по борьбе с оборотом наркотиков проводить операции. Разоблачителям, которые пытаются привлечь внимание к проблеме коррупции, нужно шифровать свою переписку в мессенджерах. Шифрование — важнейший ресурс, который сродни кислороду информационной эпохи. Полученный во время войны опыт быстро подсказал Шеннону, что математика теории информации может показывать, насколько хорошо или плохо будет работать система шифрования. В 1949 году он изложил свои идеи в статье «Теория связи в секретных системах», которая представляла собой переработанную версию засекреченного документа составленного им в 1945 году. В статье разбирается ситуация, когда сообщение, подлежащее шифрованию, состоит из последовательных дискретных символов, каждый из которых выбран из некоего конечного множества. Эти символы могут быть буквами или словами некоторого языка, амплитудными уровнями квантовой речи или видеосигнала и так далее. Шеннон отметил, что секреты, зашифрованные символами, в отличие от тех, что скрываются с помощью невидимых чернил или шифруются с применением специальных технологий, например, аппарата, способного в обратном порядке воспроизводить записанную речь, можно проанализировать математически. Но главное, он продемонстрировал, что математический анализ может показать, есть ли вообще смысл взламывать шифр. Иными словами, он вывел математику криптоанализа и того, стоит ли игра с шифром свеч. Это невероятно важно, поскольку говорит нам, куда лучше всего направить свои силы. Если следовать указаниям Шеннона, можно изменить ход истории, как показывает специальное донесение о шифре Фиш. Оно было отправлено в военное министерство США в декабре 1944 года под грифом «совершенно секретно» и содержало свежие данные о том, как обстоят дела с получением доступа к зашифрованным сообщениям, которые немецкие радисты отправляли во время Второй мировой войны. Британские криптографы прозвали этот канал связи «Фиш». Донесение составил Альберт Смол из войск связи Армии США, которого командировали в Британский шифровальный центр в Блетчли-Парке, чтобы помочь коллегам со взломом шифров. Он явно пребывал под впечатлением. В первом абзаце своего донесения он сообщает, что успехи наблюдаются каждый день. Он объяснял их британским математическим гением, превосходными инженерными навыками и незыблемым здравым смыслом и назвал выдающимся вкладом в криптоаналитическую науку. Но был ли этот вклад действительно выдающимся? Главная цель состояла в том, чтобы взломать шифр немецкой машины Лоренц, пришедшей на смену Энигме и устроенной еще сложнее. Теоретически, машина Лоренц могла создавать совершенно случайные криптографические ключи. Их смешивали сообщениями, напечатанными открытым текстом, с помощью принципов логики Джорджа Буля, развитых в магистерской диссертации Шеннона. Клапанными комбинациями вентилей И, НЕ и ИЛИ, которые вместе формировали вентиль, исключающие ИЛИ. Теоретически в результате должен был получаться шифр, который невозможно взломать. Союзникам оставалось лишь надеяться, что на практике шифр окажется не столь совершенным, как в теории. Так и случилось. Немецкие телеграфисты допускали ошибки при использовании машины Лоренц, а сами машины настраивались таким образом, что в их броне возникали другие бреши. И тут на сцену вышел «Колоссус». Этот первый в мире программируемый электронный компьютер, который стал прародителем прекрасно знакомых нам машин, разработал телекоммуникационный инженер Томми Флауэрс. Он тоже задействовал вентили, исключающие или, и мог безошибочно осуществлять 100 миллиардов булевых операций. Он получал данные с телетайпной ленты, которая протягивалась со скоростью около 50 км в час. Эти хитрые инженерные решения привели к тому, что когда 5 февраля 1944 года «Колоссус» ввели в эксплуатацию, на взлом постоянно меняющегося шифра «Лоренц» стали уходить уже часы, а не целые дни. Flowers однако знал, что может усовершенствовать свой компьютер, и уже 1 июля появился Колоссус МК-2. После переработки он стал таким же быстрым, как первая микросхема, которую Intel предложит 30 лет спустя. Колоссус МК-2 сыграл ключевую роль в успехе высадки в Нормандии. Он применялся для расшифровки радиосообщений, которыми Гитлер обменивался со своими генералами. Через четыре дня после его ввода в эксплуатацию курьер из Блетчи Парк доставил генералу Дуайту Эйзенхауру телеграмму прямо во время заседания штаба. В телеграмме говорилось, что различные меры военной дезинформации в преддверии высадки в Нормандии сработали. Из разведданных, полученных с помощью «Колоссус», Гитлер полагал, что неминуемое наступление случится на востоке и направил огромное количество войск в эти регионы, далеко от того места, где планировалась высадка. Поскольку первая армия США должна была высадиться в самой западной точке выбранного прибрежного участка, телеграмма наверняка обрадовала Эйзенхаура. Он повернулся к членам штаба и объявил, «Выдвигаемся завтра». Много лет спустя Эйзенхауэр отметил, что работа по взлому шифров в Блечли-парке сократила войну на два года и спасла сотни тысяч жизней. Не стоит и сомневаться, что Джорджу Булю, а может и Готфриду Лебницу, есть чем гордиться. Полная конфиденциальность История математического криптоанализа вообще-то началась не Шеннона. Самой известной ее отправной точкой считается 850 год, когда арабский математик и философ Абу Юсуф Якуб ибн Исхак Аль-Кинди провел статистический анализ информации в своем трактате о дешифровке криптографических сообщений. Он показал, что зашифрованный текст часто можно прочитать, применив статистические инструменты, например, частотный анализ. Зная, какие буквы или слова встречаются чаще всего, например, буква «е» в английском языке, можно найти в зашифрованном сообщении подставленные вместо них символы и приступить ко взлому шифра. Со времен Аль-Кинди людям, которые стремились сохранить что-либо в тайне, всегда приходилось находить новые неожиданные способы подставлять символы в текст. Но гарантию дает лишь один способ. Разработка кода, в котором алгоритм подстановки для шифрования и дошифрования сообщения, ключ, нельзя угадать. Идеальный ключ предполагает совершенно случайные подстановки. Содержит не меньше символов или битов, чем начальное сообщение, Известен только отправителю и получателю и используется только один раз, чтобы невозможно было подвергнуть его статистическому анализу. В криптографических кругах его называют одноразовым блокнотом. В своей статье Шеннон показал, что доказуемо надежны лишь такие методы шифрования, которые математически эквивалентны одноразовому блокноту. Однако, хотя его невозможно взломать, одноразовый блокнот ужасно неудобен. Как убедиться, что никто, кроме отправителя и получателя, не имеет доступ к идеальному криптографическому ключу? нужно либо привлечь к задаче курьеров, которым можно в полной мере доверять, либо организовать встречу отправителя и получателя, чтобы они поделились друг с другом ключом, прежде чем разойтись. Если только они не будут встречаться перед каждым следующим сеансом связи, но в таком случае они вполне могли бы просто шепотом обменяться информацией, Им придется заготовить целый набор ключей, которые они будут хранить и использовать при необходимости. Но тогда необходимо убедиться, что хранилище надежно и что им известно, какой именно ключ применяется при получении нового сообщения. Из-за этих трудностей практического характера единственный математически надежный метод шифрования используется редко. Вместо него все прибегают к несовершенным шифрам. Это не так уж плохо, учитывая, что более серьезные проблемы обычно возникают из-за несовершенства задействованных в процессе людей. Как и при работе с шифром «Лоренц», польским математикам удалось взломать немецкий код «Энигма», после чего они сообщили о своем прорыве британским разведчикам. Главным образом не потому, что шифровальные машины «Энигма» были несовершенны, а потому что связисты повторялись в своих действиях и становились предсказуемыми. Например, завершали многие сообщения фразой «Хайль Гитлер». Возникает любопытный вопрос, в какой степени ухищрения, необходимые для практического шифрования с помощью одноразового блокнота, умаляют его надежность. Для ответа на него нужно учитывать диапазон вариантов доступных символов, размер ключа, с помощью которого осуществляется шифрование, а также число зашифрованных сообщений, перехватываемых при передаче. Шеннон представил попытку взломать шифр методом грубой силы, который перебирает все возможные комбинации случайных ключей и ищет на выходе осмысленные слова и фразы. Затем он ввел понятие «интервал однозначности» — количество зашифрованных символов, которые необходимо перехватить, чтобы метод сработал. Этот интервал зависит от того, какие есть варианты при выборе ключа, а также от статистических характеристик языка. Если сообщение на английском передается с помощью простого шифра подстановки по подсчетам Шеннона, вы сможете расшифровать его, имея около 30 символов. 30 символов не так уж много, правда? Именно поэтому никто сегодня и не работает с простыми шифрами, которые в своих примерах рассматривал Шеннон. Какой же подход используют вместо этого? Ответ может вас удивить. Хотя современная криптография дьявольски сложна, новейшие методики основаны на поразительно простой идее, которая возвращает нас в первую главу. Она такова — умножение — Проще деление. Если я попрошу вас умножить 3 на 7, вы почти сразу назовете ответ 21. Но стоит мне попросить вас разложить 21 на множители, целые числа, которые при перемножении дают 21, и вам уже придется подумать подольше. Что если бы я попросил вас разложить на множители число 302041? Здесь вам остается лишь прибегнуть к методу грубой силы и перебирать варианты. Можно начать с выражения 3 умножить на 100 тысяч с чем-то, пока не найдется верная комбинация. Я говорю комбинации, а не комбинации, потому что в этом примере лишь один ответ, не считая варианта с умножением самого числа на 1. 300, это произведение 367 и 823. Эти множители нельзя разложить дальше, потому что они принадлежат к бесконечности простых чисел, которые делятся только на самих себя и на один. Как и в случае с π и е, люди приписывают простым числам мистические свойства и наделяют их метафизической значимостью но в процессе они порой забывают, что простые числа обладают огромной практической ценностью, особенно если вам нужно хранить секреты. Шифрование с помощью простых чисел впервые применили в лабораториях Белла. Где же еще? В октябре 1944 года инженер Уолтер Кёниг-младший закончил работу над секретным документом под названием Итоговый отчет по проекту C43. Работа над этим проектом велась параллельно созданием системы X, над которой трудился Шеннон, и он представлял собой трехгодичное исследование технологии шифрования речи. Насущная необходимость этих исследований объяснялась, разумеется, войной, отмечает Коник в введении. Армия, флот и Национальный исследовательский комитет по вопросам обороны хотели знать, как обеспечить безопасность телефонной связи, а также выяснить, в какой степени поддаются расшифровке переговоры противника. Кёниг понимал, что хотя отчет и был итоговым, работы предстояло еще много. Он рекомендовал в мирное время продолжить настоящие исследования под эгидой правительства, чтобы оставаться в курсе последних изменений в искусстве связи. Его желание сбылось. В 1969 году инженер Джеймс Эллис наткнулся на отчет в ходе собственных исследований. Элис работал в британском центре правительственной связи GCHQ и искал способы сделать технологию шифрования более практичной. Он выяснил, что в рамках проекта C43, среди прочего, изучалось, насколько безопасной становится телефонная связь, когда лишь одна сторона добавляет в сигнал шумы. Если отправить получателю по телефонной линии гигантский объем случайных электрических помех и записать по отдельности сам звонок и созданный шум, то позже он сможет удалить помехи из разговора. Перехватчик не будет знать форму помех и потому не сможет выделить из сигнала интересующий его голос. Это односторонняя функция. Ее легко создать, но невозможно обратить, если только у вас нет ключа. Элис заинтересовался возможностью обеспечивать безопасность переговоров силами лишь одной из сторон и предположил, что можно найти способ разработать подобную технологию для передачи данных. Одним летним вечером он лег спать и, как он сказал позже, К утру все само сложилось у меня в голове. Как истинный шпион, он решил не делать никаких записей дома и просто понадеялся, что ничего не забудет. И не забыл. В июле 1969 года отчет Элиса лег на стол старшего математика GCHQ Шона Уайли. Ответ Уайли позволяет понять, как работает пессимистически настроенный мозг начальника разведки. «Увы», — сказал он, — «мне здесь не к чему притраться». Возможно, Уайли вздохнул с облегчением, поняв, что идею Элиса не получится внедрить с использованием технологий, доступных в то время. Путь к этому методу открылся лишь в 1973 году, когда в GCQH пришел кембриджский математик клифорд Кокс. Кокс проводил постдипломное исследование больших простых чисел. Когда ему объяснили, в чем состоит идея Элиса, он сразу подумал, что с помощью простых чисел можно воссоздать односторонний эффект добавления помех на телефонную линию. Он рассчитал все за один вечер. Находясь дома, он ничего не записывал, но схема запечатлелась у него в голове. В весьма упрощенном варианте она такова. Кокс производит математическую операцию, в ходе которой два больших простых числа создают открытый ключ он может опубликовать его, чтобы тот, кто хочет передать ему секретное сообщение, мог математически смешать свой секрет с открытым кодом. Получившуюся последовательность данных следует отправить Коксу. Поскольку математика создания открытого ключа с помощью двух простых чисел известна только Коксу, только он и может расшифровать сообщение и открыть секрет. Элис и Кокс описали свою идею шифрования с открытым ключом, но только для сотрудников британских и американских спецслужб. Через несколько лет гражданские математики тоже совершили это открытие, которое в итоге легло в основу коммерческого продукта — системы шифрования Ривеста Шамера-Адлемана, сокращенно RSA, созданной в 1977 году. 20 лет спустя GCHQ объявил, что на самом деле освоил шифрование с открытым кодом несколькими десятилетиями раньше. После Элиса и Кокса творческие математики разработали целый ряд новых способов хранить секреты. Сегодня внедрять надежные криптографические методы так просто — что подобные схемы повсеместно защищают наши персональные данные, данные наших кредитных карт, наши разговоры и все, что мы предпочитаем не разглашать. В онлайн шопинге как правило, используется шифрование с открытым ключом. Но компания Apple для блокировки своих мобильных устройств применяет алгоритм шифрования, основанный на математике эллиптической кривой. При шифровании с помощью эллиптической кривой данные скрывают не простые числа, а точки на графике. Этот алгоритм определяет последовательность простых операций, которые позволяют вам перемещаться по кривой, а перехватчик знает только начальную и конечную точки, но никак не может определить, какие точки между ними скрывают данные. Другой подход у WhatsApp. Для шифрования сообщений применяется протокол ⁇ СИгнал ⁇ который представляет собой комбинацию нескольких техник шифрования. Единственная проблема в том, что сегодня все перечисленные алгоритмы под угрозой, поскольку появилась революционная, квантовая версия криптоанализа. Информация и квантовое будущее. Мы упоминали о квантовом мире молекул, атомов и субатомных частиц, когда изучали странные миры, которые нам открывают комплексные числа. Законы, по которым они работают, сильно отличаются от законов обычной жизни. Когда теория информации применяется на стандартном или классическом компьютере, двоичные символы — это вполне определенные нули и единицы. Однако, если вы решите зашифровать ваши биты на квантовом компьютере, может возникнуть неопределенность. И это, как выясняется, меняет все. На классических компьютерах нули и единицы закодированы как определенные состояния электрической схемы. Это может быть наличие, отсутствие напряжения, включенное, выключенное состояние транзистора или заряженное, незаряженное состояние конденсатора. На квантовых компьютерах все не так конкретно. Здесь мы кодируем нули и единицы в сущности, которые можно писать лишь математически. Как мы выяснили в главе о комплексных числах, В математике квантового мира применяются комплексные числа и волновые уравнения, а его физические проявления выходят за рамки обыденного. Это значит, что с информацией могут происходить странные вещи. В 1994 году математик, работающий в дочерней компании, вы угадали, лаборатории Белла, показал, насколько странными они бывают. Питер Шор изучал математику разложения на множители, поиска двух чисел, которые при примножении дают большее неизвестное число. Как мы уже видели, в традиционной математике нет быстрого способа раскладывать числа на множители. Приходится пользоваться методом проб и ошибок. Но в квантовой математике такая хитрость есть. Будет сложно, но лучше всего представить, что квантовые сущности кодируют информацию в виде волн. Эти волны, как рябь на воде, могут интерферировать друг с другом. Когда небольшие волны встречаются, их структура меняется предсказуемым образом. Волны обладают и другими свойствами. Некоторые их атрибуты, например, местоположение, не имеют точного определенного значения. Шор продемонстрировал, что неизвестные факторы можно находить, манипулируя интерференцией неопределенных свойств волны. В более полном объяснении задействуется преобразование Фурье, но главное, что достаточно большой квантовый компьютер, который одновременно кодирует большое число квантовых битов, Кубитов, может применять алгоритм Шора, чтобы с непревзойденной легкостью раскладывать большие числа на простые множители. Это открытие сильно всколыхнуло органы государственной безопасности разных стран. В последующие годы правительство вложили немалые деньги в исследование квантовых компьютеров они хотели выяснить, насколько просто собрать такую машину и правда ли она будет представлять такую опасность, как указывает алгоритм Шора. Но правда в том, что прогресс в сфере квантовых компьютеров идет медленно, и лишь через 20 лет в 2016 году Агентство национальной безопасности США сделало заявление по этому вопросу. НБ неизвестно, будет ли однажды создан квантовый компьютер достаточно большого размера, подходящий для работы шифрованием с открытым ключом, и если да, то когда это произойдет, — говорилось в нем. Но завершалось заявление предостережением — Объем исследований в сфере квантовых компьютеров растет и наблюдается достаточно серьезный прогресс, в связи с чем АНБ необходимо переходить к активным действиям. Агентство посоветовало всем американским компаниям отказаться от шифрования на базе разложения больших чисел на простые множители. Стало ясно, что вскоре и арассеи, и эллиптические кривые, и другие системы могут оказаться совершенно бесполезными. Возможно, вас обнадежит, что работу Шеннона в сфере шифрования продолжают и сегодня. Некоторые из лучших современных математиков разрабатывают на смену старым новые алгоритмы, способные выдержать даже квант -в атаку Другие математики приспособили работу Шеннона по криптографии 1949 года к веку квантовой информации. Вернувшись к не имеющему равных и не поддающемуся взлому одноразовому блокноту, они подчинили себе силы квантового мира и дали нам новый способ безопасно распространять ключи шифрования. В результате возникла так называемая «квантовая криптография». Метод абсолютно безопасной передачи битов криптографических ключей по оптоволоконному кабелю или по спутниковой связи в любую точку мира. Если перехватчик получит эти данные или попытается завладеть хотя бы фрагментом ключа, отправитель и получатель узнают об этом, поскольку так работают математические законы квантового мира. Далее им останется лишь снова передать ключ с новым набором чисел. В заключении разговор об этом ужасающе конструктивном и утилитарном исследовании стоит отметить, что у него возник и неожиданный побочный эффект. Совмещение бинарной логики с законами квантовой физики стимулировало новые квантово ориентированные исследования Вселенной, мышления и моделей поведения человека мы словно создаем квантовую версию и Лейбниц был бы доволен. В основе этих изысканий лежит любопытная фраза «все из бита» — «in from bit», которую предложил физик Джон Уиллер, человек, подаривший нам понятие чёрной дыра». Под всем Уиллер понимает все вокруг нас — космос. Бит — это двоичная единица Шеннона. Уиллер изложил свои идеи в научной статье «Информация. Физика. Квант. Поиск связей», первое предложение которой привело бы Лебницы и более в восторг. В этой статье приводится обзор того, что квантовая физика и теория информации могут сказать нам в ответ на извечный вопрос «Как появилось все сущее?». Уиллер объясняет, что фраза «все избито» — это наиболее емкая формулировка идеи, что «все», каждая частица, каждое силовое поле, даже сам пространственно-временной континуум своей функцией, своим смыслом, даже своим существованием всецело, хотя в некоторых контекстах и опосредованно, обязан аппаратно извлеченным ответом на вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет» двоичным вариантом — битом. По мнению Уиллера, вполне логично свести все во Вселенной к информации, которая поступает к нам в форме двоичной единицы. Если правильно совместить квантовую теорию с этими простыми кирпичиками информации, получится пространство и время, звезды и планеты, вы и я. Поиски продолжаются. Сегодня физики, стремящиеся постичь Вселенную во всей ее сложности, полагают, что теория информации может открыть им новые двери. Они мыслят категориями информационной энтропии, Изучает пути передачи информации и проводит ее количественную оценку и вычислительных процессов, поскольку каждый закон физики и химии можно представить как процесс, обрабатывающий биты физической Вселенной с помощью квантовых версий логических вентилей. Мы — результат этих вычислительных процессов, и наши мысли и поступки определяют их ход. Как выразился физик Сет Ллойд, каждый атом, каждая элементарная частица участвует в масштабном вычислительном процессе, который и есть Вселенная. А каждый человек на Земле — часть общего вычислительного процесса. На переднем крае физики все во Вселенной, включая нас, можно свести к обработке битов Шеннона, Буля и Лейбница. Истина и ложь, да и нет, единица и ноль. Величайший шоумен Я хочу завершить эту главу небольшим рассказом о человеке, который занял в ней центральное место. Ранее на страницах этой книги мы встречали весьма непривлекательных персонажей, в частности Ньютона и Лебница, и мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что гении математики сплошь неприятные люди. Сложно сказать о Клоде Шенноне хоть что-то плохое. Как и любой человек, в голове которого роится множество мыслей, он был порой не очень открыт к общению, но при этом никогда не терял игривого настроя. В детстве Шеннон мечтал выступать на ярмарках и только и думал что о сложном моторном навыке жонглирования, который очень нелегко довести до совершенства. Именно поэтому он сначала научился жонглировать сам, а впоследствии разработал и сконструировал жонглирующих роботов. Его механические клоуны были собраны чрезвычайно точно, и Шеннон хвастался, что роботы жонглируют всю ночь напролет, никогда ничего не роняя. У него самого, однако, жонглировать без ошибок не получалось, и это подтолкнуло его взять новую высоту. Он научился кататься на одноколёсном велосипеде, а затем еще и жонглировать, сидя в седле. Далее он научился жонглировать, передвигаясь на одноколесной велосипеде по стальному тросу. И это лишь малая часть того, чем он занимался, когда не корпел над теорией информации. Он также изготовил полистироловые тапочки, чтобы ходить по воде, и гигантский механический палец, которым подзывал жену из кухни, нажимая на кнопку в своей лаборатории, устроенной в подвале. Этот палец он сделал в шутку. Бетти прекрасно готовила, но также блистала в науке — И сотрудничество с ней имело огромную ценность для Шеннона. Были и другие потешные машины. Например, Шеннон сконструировал огнедышащую трубу и первую бесполезную машину. Если вы никогда не видели это устройство, оно чудесное. Его единственная задача — выключаться. Как только вы приводите переключатель в положение «включено», Из закрытой коробки появляется рука, которая возвращает его в положение «выключено». Затем рука прячется, а машина выключается до тех пор, пока вы не включите ее снова. Шеннон позаимствовал эту идею у пионера информационных технологий и робототехники Марвина Минского. Тот факт, что услышав о ней, Шеннон не смог не воплотить ее в жизнь, многое говорит о его натуре. Впрочем, бесполезные машины не всем пришлись по вкусу. Писателю фантасту Артуру Кларку они казались пугающими. Есть нечто неописуемо жуткое в машине, которая не делает ничего, совершенно ничего, не считая того, чтобы выключаться, сказал он. Существование других машин Шеннона было гораздо больше смысла. Он сконструировал первый переносной компьютер, который должен был анализировать скорость и траекторию движения шарика на колесе рулетки. Этот компьютер был размером с пачку сигарет и подсоединялся к нескольким микропереключателям, которые находились в ботинках пользователя и давали ему возможность перезагружать устройство и начинать процесс анализа. На входе компьютер получал с ножного переключателя сигнал, показывающий время, за которое шарик совершал один оборот после запуска рулетки. На выходе проигрывалась музыкальная нота, которая звучала в проводном наушнике и сообщала пользователю, на что ставить. Летом 1961 года Шеннон и второй разработчик этого устройства, его аспирант Эдвард Торп, привезли своих жен в Лас-Вегас, чтобы опробовать компьютер в деле. Женам они поручили следить, не вызывают ли они подозрений. В целом они не привлекали внимания, если не считать того случая, когда порвался провод и наушник торпа выглянул из его слухового прохода, сделав того, как он позже вспоминал, похожим на инопланетное насекомое. Провода рвались несколько раз, но в остальном компьютер показал себя хорошо. Торп и Шеннон тоже подумали, что стоит вернуться в Лас-Вегас, отрастив волосы, чтобы легче было прятать наушник. Но поездка не состоялась. В 1960-х Шеннон стал постепенно отдаляться от коллег. К концу десятилетия он перестал посещать конференции по теории информации. Он, однако, не оторвался от мира и от своих друзей. Он сделал ряд вложений в компании, основанные людьми, которых он знал и которым доверял. Одним из них стал его бывший коллега Билл Харрисон. А когда компания Harrison Laboratories была продана Биллу Хьюлиту и Дэвиду Паккарду, Шеннон оказался одним из первых держателей акции HP. Он также помог Генри Синглтону, с которым учился в MIT, основать компанию Теледин. Шеннон сделал вложение, потому что не сомневался в талантах Синглтона и не прогадал. Теледин стала приносить многомиллиардные прибыли. Готовность помогать друзьям притворять свои идеи в жизнь также принесла ему первые акции компании Motorola. Несмотря на то, что Шеннон больше не появлялся на публике, его популярность не снижалась. Это стало очевидно, когда он неожиданно заглянул на конференцию в английском Брайтоне. Стоял 1985 год. Шеннону было 69 лет. Никто не помнит, почему, но так случилось, что он зашел на несколько выступлений в рамках международного симпозиума по теории информации в Брайтонском гранд-отеле. Кто-то узнал его, и пошли шепотки, что на мероприятии появился сам отец теории информации. Организатор конференции Роберт Макколис позже описал атмосферу так. Это было все равно, как если бы на конференции по физике пришел Исаак Ньютон. Это красивая аналогия, но немногие из коллег Ньютона захотели бы с ним пообщаться. Шеннона же, напротив, любили и уважали. Его быстро поймали, и организаторы симпозиума уговорили его выступить с речью на торжественном ужине. Шеннон побоялся утомить собравшихся и потому... Когда пришло время, он сказал несколько слов, а затем вытащил мячики и начал жонглировать, превратив свою речь в цирковой номер. В заключительной части вечера физики, которым обычно нет дела до знаменитостей, выстроились в очередь, чтобы получить автограф Шеннона. Клод Шеннон умер в 2001 году. По иронии судьбы этого колосса, в конце концов свалила болезнь Альцгеймера. Тщательно каталогизированная информация, накопленная за целую жизнь, постепенно стиралась из его изувеченного недугом мозга. Таким печальным стал конец выдающейся жизни, полной всевозможных достижений. Теория информации Шеннона оказалась такой великой и убедительной, что почти сразу изменила человеческую жизнь навсегда. В 1956 году, через восемь лет после того, как теория информации появилась на свет, Шеннон даже посчитал необходимым призвать людей не применять его работу слишком широко. Она нашла применение в биологии, психологии, лингвистике, теоретической физике, экономике, теории организации производства и во многих других областях науки и техники. Довольно неодобрительно отметил он в очерке повальные увлечения. Признавая, что такая широкая популярность, несомненно, приятна и стимулирует работу, Шеннон настаивал, что теория информации применима не везде». «Очень редко удается открыть одновременно несколько тайн природы одним и тем же ключом», — утверждал он. Это необычайный очерк. Часто ли математику приходится просить людей не торопиться применять его открытие в реальном мире? Но вряд ли можно их винить. Кажется, нет такой сферы жизни, которая не выиграла бы от результатов работы Шеннона. Они открыли нам тайны солнечной системы и позволили не беспокоиться при совершении покупок в интернете. Благодаря ним у нас появилось кино по запросу, а, возможно, будем надеяться, появится и финальная физическая теория. Они связывают интернет с Идзин. Куда ни посмотри на компьютеры, принесшие нам победу в войне, на информационно насыщенные сигналы мобильной связи, на песни, которые транслируются из интернета и передаются по воздуху прямо к нам в уши, без склада Шеннона в математику наш мир сегодня было бы не узнать. Теория информации стала кульминацией десятков тысяч лет человеческих открытий, изобретений и находок апофеозом искусства большего.